Первое, что услышал Игорь Сотник, было сопение, а первое, что ощутил – холод. Несколько секунд он лежал, прислушиваясь и пытаясь вспомнить, что происходило недавно. Зеленая световая волна, авария, люди в противогазах, дизельные тачанки и алые молнии, гонка на мотоцикле, мост, канал, дядя Миша, ставший от Тойота, автобус Тоня! Тоня! Он сел. Тоня! Она утонула! Или нет? Игорь тогда прыгнул. Прыгнул. Да, прыгнул с моста и ударился о борт автобуса. А после все потемнело и последнее, что осталось в памяти, плеск воды и холод. Издалека доносилась приглушенная канонада. Под Игорем был плащ, который он забрал из кабины автозака. Влажный воротник почти оторван, а где автомат, нет его. Сотник огляделся, он находился под задней стеной полуразвалинной кирпичной будки, в стене был пролом, за ним в будке горел костерок, небо темно серое сумрачно, то ли раннее утро, то ли поздний вечер. У пролома спиной к костру сидел под ноги мальчик в спортивных штанах и клетчатой рубахе явно не по росту, сидел и монотонно раскачивался взад-вперед, тихо посапывая. Коротенький ежик серых волос, лицо круглое и какое-то... недоброе, что ли. Из закатанных рукавов торчали грязные, тощие запясть. Когда Игорь повернулся к нему, мальчишка не перестал ни сопеть, ни раскачиваться. — Ты кто? — спросил сотник. Ребенок извлек из-под рубашки большую ржавую флягу и протянул ему. «Пить будешь, дядька? Батя после несознанки всегда пить требовал!» Игорь флягу, открыл, понюхал и сделал несколько глотков теплой воды. Он никогда не умел вести себя с детьми, не знал, как к ним обращаться, как заводить приятельские отношения, да и вообще, о чем с ними говорить. Рядом с ними сотник чувствовал себя слишком большим, неловким, угловатым, грубым. Дети не были его жизненным призванием. «Как тебя зовут?» Спросил он, закрывая флягу. «Хорь!» «Что?» Удивился Игорь. «Почему хорь?» Мальчик передернул плечами. «Батя так называл!» Будка стояла на краю редколеси. Рядом из земли торчал угол бетонной плиты, поровший мхом. Игорь поднялся на колени, похлопал по карманам. Пистолета тоже нет. Он снова повернулся к хорю. «Где мы? Как я сюда попал?» Мальчишка махнул рукой влево, откуда доносился едва слышный плеск волн. «Ты по реке плыл такой... дохлый!» «Дохлый?» – приспросил сотник. «В корягу вцепился, глаза закрыты, к берегу поднесло, я вытащил, еле руки твои разжал, как деревянные, сюда притащил, положил. Как же ты меня дотащить смог? Не ври!» «Не вру!» – вспыхнул мальчишка. «Сам ты...» «Я сильный, а я тяжелый». «Тяжеленный, ага», – серьезно кинул ребенок. «Кабан такой! Я тебя волоком так потихоньку, по полметра». канала вон сколько!» Сутник все же сомневался, что мальчик мог вытащить его в одиночек. «А, покатил как бревно», – пояснил хорек. «Потом послушал, сердце бьется, с виду мертвяк, обьется. В бате тоже так раз было» как перепил на юбилей на заводе. Пришел брык и вроде мертвяк. Я соседку позвал, поглядела, крича стала «Умер, умер!» А я послухал «Бьется сердце!» «У тебя лицо такое же было, как у бати тогда!» «А где батя твой?» «Так рылы убили!» «Рылы? Это еще кто?» Тут он понял. Так это замызганное создание именует чужаков в противогазах. «Эти с мордами резиновыми!» В голосе ребёнка прорезалась такая придушенная, не находящая выхода ненависть, что сотник удивлённо пригляделся к нему. Мальчишка, подавшись вперёд, сжимал грязные кулаки и щелился. Зубы у него были необычные, редкие и немного суженные к концам, отчего казались острыми. Он вдруг напомнил Игорю маленького злого хорька. «Значит, хорь?» «Любящий, наверное, был у него родитель» раз родного сына так прозвал. «А может, и не убили его?» просипел Харек. «Забрали только! Батя с кирпички пришел, со второй смены. На улице кричат, бегают. Мы вышли, я и он. А там это, телега, как у бабки нашей в деревне, но с мотором, и на ней рылы, стреляют!» Харек сутулился, кулаки разжались. Уставившись в землю, мальчик добавил сумрачно. Рылы батю схватили и в телегу бросили. Двое за мной побежали, я от них. Спрятался, теперь здесь. Игорь слышал его, как сквозь туман. И самого хорька он сейчас видел смутно. Перед глазами стояло лицо Тони. Утонула. Она утонула! Мысль билась в голове, как рыба в сетях. А может, все-таки нет? Что если нет? Она же хорошо плавает. «Что делать? Надо вернуться к мосту, осмотреть все вокруг. Как далеко от него мальчишка выловил сотника. Сколько, в конце концов, времени прошло?» «Сколько я здесь лежу?» – спросил он, поднимая станоки. «Сейчас вообще вечер или...» «Утро сейчас», – сказал мальчик. «Ты ночь целую». «Что?» Сотник качнулся к нему. Хорек отпрянул. В его руке возник знакомый ПМ. Несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, Игорь сказал. «Он в реке был. Его теперь надо разобрать, просушить и смазать». «А может, и так выстрелит?» спросил Харек. «Может, и выстрелит. Отдай мне». Он шагнул вперед, протягивая руку, и мальчишка сорвался с мест. Вскочив, запрыгнул в пролом, оттолкнулся и вдруг каким-то чудом оказался на крыше будки. «Не, дядька!» — сипло сказал он, покачив рукой с оружием. «Пистолет я тебе не отдам». «Меня зовут Игорь. Игорь Сотник. Ты знаешь, далеко отсюда мост. Я свалился с моста через канал. Мне надо туда». «Ночь». «Я что, целую ночь провалялся?» Он до сих пор не мог поверить в это. «Уже светает». «Где мост, говори?» «Там вечером взорвалось что-то», ответствовал Харек, не слезая с будки. «В какой стране?» «Да в той, где мост твой». «Куда идти?» Мальчик поразмыслил, глянул на светлеющее небо. В роще застрекотала птица, и ей ответила другая. Зашелестело листуо в порыве зябко утреннего ветерка. «Страшно днем ходить», — сказал он, — «рылый вокруг». «Ночью можно, днем не надо». «Слышь, сотник, давай лучше в будку эту, пересидим день, а вечером...» «Там моя жена», — перебил Игорь, — «автобус упал с моста, она в нем была, понимаешь?» Я следом прыгнул, но ударился сильно. Мне к мосту надо найти ее. Игорь говорил это и понимал. Никого он не найдет. то не больше нет, как и дяди Миши с Леной. Автобус вместе с пассажирами лежит на дне канала, и внутри него лицо жены стало перед глазами так ясно, что он зажмурился, схватившись за голову, опустился на корточки и замер. Некоторое время было тихо, потом в глухой, наполненной мрачной тоской мирок, которым стал осознан Игоря, проник стук, шелест травы, тихое сопение. На плечо ему лекла ладонь. «Ну ладно, дядька», — произнес хорек над ухом. «Сотник, слышь! Ну, эй!» Мальчишка схватил его за руки, потянул, отнимая их от лица. Игорь поднял голову. Хорь стоял перед ним. «Давай, отведу тебя к мосту, он близко, только ты все равно тихо, ладно? Ну, давай, вставай!» Когда сотник выпрямился, острозубый мальчишка ухватил его за руку и потащил через рощу, где все громче звучали птичьи голоса в сторону, откуда доносился плеск воды. Мост был взорван, лишь огрызки свай торчали из воды. «Дядька, эй!» – начал корек, но сотник не слушал. Скинув туфли и раздевшись, он бросился в воду. Он нырял, пока перед глазами не поползли огненные точки и сердце не начало биться гулко, быстро и тяжело. Но так и не смог донырнуть до ушедшего на дно автобуса, хотя бы коснуться его. Игорь выбрался наружу, уселся на землю, и уставился перед собой остановившимся взглядом. Все было кончено. Прежняя жизнь ухнула под откос, еще когда его забрали в предвариловку, а теперь... Теперь исчезло последнее, что связывала сотника с прошлым. Тоня. Она была единственным близким ему человеком. А может, жена выплыла? В конце концов, она ведь учитель физкультуры, у нее даже разряд по плаванию какой-то. Игорь окинул взглядом быстро бегущую воду. «Не ври самому себе. Ее больше нет». Хрюк опустился на корточки рядом. «Ну что?» – спросил он жалостливо. «Что дальше делать будем?» Ответом ему были звуки выстрелов, донесшиеся из-за рощ. Хорюк обернулся, Игорь вскочил. «Что там? Похоже на...» Мальчик окнул. «Рылы! У них пати мой!» Он рванул крощ. «Стой!» – крикнул сотник, хватая брюки. «Погоди!» Размахивая пистолетом, хорек бежал прочь. Сотник запрыгал на одной ноге, потеряв равновесие, упал, наконец натянул брюки и схватился за рубашку. Когда он поднял плащ, хорек уже исчез между деревьями. Солнце взошло. Сквозь купол оно светило не так ярко, как вчера. Светло-зеленое стеклянное небо раскинулось над Москвой во всей своей пугающей красе. Иногда по нему пробегала рябь, часто купол прочерчивали изумрудные молнии, распадались на короткие отростки, которые дождем сыпались вниз и таяли. В роще вовсю щебетали птиц. Миновав ее, Игорь Нечком упал на землю позади валявшейся в траве автомобильной шины. Вдалеке виднелись серые пятиэтажки какого-то дешевого окраинного района, Из-за крыш торчала труба, может, той самой кирпички, где трудился родитель хорька. А с рощей, прямо на берегу канала, который, как оказалось, полого огибал ее, была небольшая свалка. Там треугольником стояли проржавевшие контейнеры, доверху забитые всякой гадость. Один у рощи, другой подальше, последний примерно между ними, но ближе к каналу. Рваные пакеты, бумага, ветошь, мокрые картон и гниющие доски пестрым ковром накрыли землю. У дальнего контейнера не было бортика, но слежавшийся мусор не высыпался наружу, образовав ровную стену. В этом месте чужакам и устроили засаду. Игорь увидел крупное животное с тремя горбами и кривыми, толстыми рогами, сидящее между горбами чужака, а за ним второго, не то мертвого, не то без сознания пристегнутого к заднему горбу ремнем. Впереди ехала пара дизельных тачанок. В первой маячили три силуэта, во второй два. Разъезд или патруль, или как еще назвать эту мобильную бригаду, двигался мимо свалки, когда на него напали трое, спрятавшиеся за контейнерами. Их выстрелы повредили колесо передней машины. На глазах Игоря Точенко свернула и уехала прямиком стоящий дальше других контейнер, тот самый без бортика. Со своей позиции он мог наблюдать и за чужаками, и за теми, кто атаковал их. У двоих в форме полицейского патруля были пистолеты. Молодой стрелок в камуфляжных штанах и черной майке держал кусок ржавой трубы. Один патрульный стрелял молча, другой хрипло вопил, раз за разом посылая пули в бок рогатого животного, которая вроде бы и не замечала этого. Когда таченко въехала в дальний контейнер, тот дрогнул, и стена мусора в нем обрушилась прямо на великана с трубой. В этой тачанке было трое чужаков. Игорь понял вдруг, теперь они без противогазов, и водитель сходу прыгнул на контейнер, откуда нырнул засыпавший из мусор. Остальные соскочил на землю, тоже бросились в бой. Грохнул выстрел, блеснуло пламя. Прятавшийся ближе к роще полицейский, выскочив из-за укрытия, выпустил последнюю пулю в лицо чужака, который сидел на передке трой тачанки. Двигался патрульный как-то не очень ловко, спотыкался и пошатался. Да он пьяный, сообразил сотник. Водитель тачанки откинулся назад, затем повалился вперед, сдвинул рычаг и на что-то нажав. Машина резко увеличила скорость, сворачивая каналу по крутой дуге, и чужак позади убитого водителя полез через него, чтобы добраться до управления. Патрульный с криком отпрянул, ноги заплелись, он упал. Тачанка переехала его и пронеслась между контейнерами, разбрасывая колесами мусор. Когда она ехала мимо, второй патрульный, пригнувшийся за тем контейнером, что находился ближе к каналу, выстрелил и попал в бок чужака, пытавшегося остановить машину. Взметнув фонтан воды, она въехала в канал, задымилась, потом вода накрыла ее и тачанка стала. Над поверхностью торчал лишь рулевой рычаг до края заднего бортика, в грязной муте вокруг расплывалось пятно крови. Патрульный рванулся к рогатому животному. У того чужака, что был пристегнут к заднему горбу, голова свисала на грудь, а руки безвольно покачивались. Судя по всему, он был мертв и в седле его удерживали лишь ремни крест-накрест. Животное остановилось, сидящий впереди нагнулся вбок, вцепился патрульному в плечо и занес нож с извилистым лезвием. Полицейский схватил его за кисть, молотя столом пистолета по ребрам, стараясь отвести руку противника в сторону, а тот, нависая сверху, пытался сломить сопротивление. Дальше возле контейнера с проломленным бортиком происходило что-то непонятное. Там клочьями взлетал мусор, Там громогласно матерились, рычали и орали. Патруль не закрехтел, рука с ножом медленно пошла вниз. вскочив сотник бросился к ним. На ходу нагнувшись, выхватил из мусора остатки настольной лампы тяжелую железную подставку с изогнутым штрём, на конце которого болтался патрон. Перехватив лампу за штырь, Игорь занёс её над головой. Когда он подскочил ближе, Нож впился в грудь полицейского, чужак повернул голову и сотник, что было сил, врезал подставкой по узкому серому лицу. Штырь сломался, чужак отпрянул, оставил нож в груди упавшего на спину патульного и схватился за горб, чтобы не свалиться с животного, которое замычало и медленно зашагало прочь. Удар рассекло прямо над бровью, густая темная кровь залила глаз скулу. Только сейчас Игорь разглядел кожаный колпак, надетый на передний горб. На колпаке был патронтаж, какие-то инструменты, лопатка, фляга, ножны и чехол, в котором находилось большое с длинным стволом пияружье. Все это крепилось в сложной системой ремней. И, кажется, в неподходящий момент пара их перепуталась, из-за чего всадник, не сумев быстро достать оружие, был вынужден действовать ножом, высовывая ногу из стремени. Чужак соскочил на землю. Нагнулся, протягивая руку к ножу в груди патрульного, но сотник не позволил схватиться за оружие. Сдавил широкими ладонями голову противника и рванул. Чужак зашипел, нагнул голову к плечу и вырвался из схватки. Это было невероятно, немыслимо. Такая змеиная гибкость. Шины и позвонки должны были превратиться в кашу, но они выдержали. Присев у ног Игоря, Боком к нему и спиной к животному противник схватился за нож. У дальнего контейнера что-то выкрикнули на незнакомом языке, раздались выстрелы. Сотник с громким выдохом опустил кулак и, словно молотом по наковальне, врезал чужаку по темени. Тот гортано выругался, то есть прокричал что-то вроде «Бака кров!», выдернул из тела патрульного нож и, не глядя, полоснул им. Извилисто лезвие спороло штанину. Игорь схватился за пистолет-ружье, провернул его вместе с чехлом, скрипнув ремнями, нащупал под мягкой кожей спусковой крючок и вдавил. В первую секунду ничего не произошло. Чужак начал выпрямляться, занося нож для второго удара, и тут ружье выстрелило. Ствол торчал из отверстия на конце чехла, оттуда ударила прямая тонкая молния, пробила тело чужака пыхнуло жаром. Через мокрые туфли Игоря ударило током, дергануло так, что он с криком подскочил. Молния погасла, чужак повалился лицом вперед. Рогатое животное шло прочь скорбного мыча. Игорь шагнул за ним, попытался выдрать оружие из чекла, но ничего не вышло, мешали перепутавшиеся ремешки. Прыгнул назад, он подхватил извилистый нож и бросился к третьему контейнеру. Впрочем, там его помощь уже не была нужна. Когда сотник подбежал, молодой здоровяк в пятнистых брюках и порванной черной майке стоял над двумя неподвижными телами, сжимая кусок железной трубы. Третий чужак лежал ничком, раскинув руки в паре метрах от контейнера и сзади к нему, подняв ПМ, мелкими шажками приближался хорек. Он был еще более грязный, чем раньше, к щеке прилипла луковая шелуха, Спортивки мокрые, наверное, добежал до свалки и увидев, что происходит, мальчишка упал и пополз вдоль края по самому берегу канала. Глаза хорька были дикими, бисеринки пота блестели на лбу, палец раз за разом вдавливал крок, но разряженный пистолет лишь тихо клацал. Великан дернулся, завидев Игоря, присел и выхватил из руки мертвеца пистолет необычной формы. «Не стрелять!» гартл сотник, подбегая. До парня доходило туго. Он прицелился, но тут, подскочивший сбоку хорек, бросив ПМ, вцепился в толстую, как бревно, волосатую ручищу с своими острыми зубами и чуть ли не повис на ней. Здоровяк взвыл. Сотник ударил его по руке, выбив пистолет, крикнул «Отставить! Я свой!» «Та отцепись ты!» – заорал парень и тряхнул рукой. Издав звук, будто волчонок, из пасти которого вырвали кусок мяса, хорек отлетел и покатился по мусору. Вскочил, пригибаясь, вытянув перед собой руки со скрюченными пальцами скаля зубы, он с тихим сопением пошел на парня. Глаза хорька сверкали злобным огнем. Кэрец его совершенно не волновало, что противник может одним щелбаном снести ему голову с плеч. «Во!» – тот покрутил пальцем у виска – «Совсем псих малой!» «Хорек! Хорь! Отставить!» – приказал сотник. «Всем успокоиться! Ну!» За контейнером рокотала двигателем остановившаяся тачанка. Мальчишка, сделал еще пару шагов, опустил руки. «Ты чего на меня бросился?» – спросил у здоровяк, и сотник ощутил идущий от него перегар. «А чего ты в сотника стреляешь? В кого?» «Какого еще? В дядьку этого!» «Так, они все мертвы!» Игорь наклонился над лежащим ближе серым. У того была разбита грудь и голова. И явно не обошлось без трубы в руках здоровяка. «Да чё там? Сдохли!» Великан вонзил трубу в мусор и принялся чесать лоб. «Двоих я отоварил! В третью этот шкет из пистолета!» «Я хорек!» – перебил мальчишка, подходя к ним и вдруг ударил ногой по голове мертвого чужака, перепрыгнул через него, развернулся и вмазал в бок другому. — Говорю ж, псих! — утвердился в своем мнении здоровяк. Он поднял выбитый Игорем пистолет, огляделся и принялся стволом счищать прилипший к груди мусор. — Хорек, йоксель-моксель, ну и кликуха! А по-нормальному тебя как звать, шкет? Поскольку тот не ответил, Парень переключился на Сотника, который отодвинул мальчишку от мертвецов. Зрелище ребенка, самозабвенно пинающего от трупы, было, мягко говоря, неприятным. И присел над одним, чтобы разглядеть получше. «А ты?» «Сотник — это фамилия такая?» «Игорь Сотник». Подняв голову, Игорь окинул быстрым взглядом крепкую фигуру, камуфляжные штаны и темных волос. «Капитан запаса!» Отдельная рота общевойсковой разведки сухопутных войск. Здоровяк выпятил челюсть, встав по стойке смирно, бросил руку к виску и отрапортовал. «Павел Багрянов, курсант четвертого курса Академии МЧС!» Спортсмен уточнил сотник, выпрямляясь с пьезоружьем в руках, которые он взял у мертвеца. «Клешню-то опусти, мышь не в форме!» «Так точно! Победитель соревнований!» «Все понял, победитель, Хорек!» Дай сюда ПМ, где он? Да вот, мальчишка подобрал земля пистолет, только в нем патронов тернима. Там же семь штук было. Конвойный тогда один раз выстрелил, а я позже так и не перезарядил, а запасной магазин потерял. Он запнулся, решив, что думал знакомым незачем зачем знать, что с ним было недавно. Но семьи что? проборчал мальчишка. Этот с рожей серой, он же... «Я в него все выстрелил, пока он упал. Они как бессмертные!» «Был бы бессмертный, не упал бы!» Заметил Павел Багрянов, курсант четвертого курса и победитель соревнований. Потом он вдруг хлопнул себя по лбу и пробормотал «Генка! Жорик!» и бросился через свалку. «Те двое мертвы!» – крикнул сотник след. Он забрал у хорька ПМ и пояснил мальчику. «У людей этих какая-то броня, кажется, под одеждой кожаная, поэтому много стрелять пришлось. Давай проверим». Они проверили. У одного, в которого полил корек, под курткой оказалось нечто вроде твердой кожаной кирасы, у другого были кожаные подштанники, третий, и его, судя по налившимся синевой шее и лицу, Павел Багрянов попросту задушил, обходился без брони. Стягивая с мертвеца кирасу, Игорь подумал, что убийство Серого прошло для него как-то очень легко. На войне, всякий раз, отправив на тот свет вражеского бойца, он не мог отделаться от мысли, как того звали, сколько ему было лет, что он делал раньше, есть ли у него близкие, есть ли мать, жена или невеста, которые заплачут, узнав о том, что сына, мужа или жениха больше нет. И что бы они сказали Игорю, если бы встретили его, и смог бы он оправдаться перед ними, смог бы сказать «И если не я его, то он бы меня убил». Но эти серые... А ведь он лишил жизни уже двоих. Но если тогда на перекрестке все завертело слишком быстро, Игорь просто не успел толком что-то подумать или ощутить, то сейчас время осмыслить ситуацию было. И он понял, что не испытывает ничего, кроме тихой Мстительная радость. «Счет открыт», — подумал он. «Вас уже двое, и я сделаю все, чтобы эта цифра стала больше. Как можно больше». Павел вернулся, качая головой, присел на курточке и устался перед собой. «Мертвы они!» В голосе курсанта было скорее недоумение, чем скорбь. «Слышите, а? Обоих завалили!» «А животное где?» — спросил Игорь. «Какой еще? а корова -то. «Какая ж корова?» – зло перебил Харек. Он все еще относился к здоровеку настороженно. «У бабки в деревне корова, так то корова, у ей вымя. А это не корова, это, может...» «Кто?» – спросил курсант. Харек замолчал, шевеля губами, и сказал уже с меньшим напором. «Ну, может, бык?» «Какой же бык? Ноги не видел какие, а горбы...» Ну так и не корова тоже. Где ты у коровой горбы видел? Значит, верблюд, заключил курсант. Скривился и стал ожесточенно чесать прыщавый лоб. Бык-мутант, ёксель-моксель. Замучила эта чесотка. Всегда лето начинается. Нет бы весной, а то летом почему-то. Прыщавый, осклабился мальчишка. Прыщ! Багрянов на это не обиделся. Да уж, сказал он. «Зато меня в училище багрянцем прозвали. Золобешник, да за фамилию. А ты зубастый! Харек я!» Пока не перерекались, сотник стащил с чужака керасу, снял свою рубаху и стал облачаться в кожаную броню. Состояла то из двух половин, соединенных тонкими ремешками, по пять с обоих боков. «Помоги!» – попросил он харька. «Застегни здесь подмышкой и здесь!» А ты, как тебе, боксер, приведи сюда эту корову, у нее к рогам вожжи примотаны, за них притащи. Да она ушла уже, ответил великан, так догони. Да зачем тебе та скотина? Боксер, повысил голос Игорь, у скотины на горбу оружие выполнять. Он уже понял, что хотя на них двоих нет формы, командирский тон и отданный решительным голосом приказы вызывает у Багрянца нужную реакцию. Курсант тут же задеревенел лицом, козырнул и поспешил через свалку. Только теперь сотник разглядел татуировку, набитую немного ниже могучего затылка. Звезда вроде той, что на гербе МЧС с темным треугольником внутри, только на концах четырех лучей у нее пальцы, свернутые в кукиши. Хорек помог Игорю затянуть ремни кирасы. «Не видел раньше таких шкур!» – пробормотал он, трогая ремень. «Таких! В конопушках!» Застегивая рубашку, сотник ощупал броню. Кожа была грубая, твердая, в крупных пупырышках, и он подумал, что это может быть шкура той самой рогатой скотины, то есть животного из их породы. Ведь стрелял же в него патрульный, из такого расстояния до да, по такой крупной цели вряд ли он промахнулся. А твари хоть бы хны... Шла себе дальше. Наверное, шкура у нее повышенная твердость. Осмотр тел ничего особого не дал. Строение у чужаков было такое же, как у людей. Отличия имелись, но ну, не принципиальные, а скорее такие, ну, словно между домашней собакой и волком. Все трое очень худые, поджары и жилистые, с тонкими костями, впалыми щеками и глубокими глазницами. Лица у них и правда были какие-то волчи, хищные. У одного борода, двое просто небриты. Кожа серая и нездоровая с виду, шершавая и будто крупнозерниста. Темные узкие глаза, черные волосы с легким металлическим отливом. Двое стрижены почти наголо. У третьего, который с бородой, он вообще казался намного старше спутников, короткая косичка, перевязанная черным шнурком. Одеты примерно одинаково. Во все кожаное, но материал отличался от того, из которого состояла кераса. Мягкий, шелковистый на ощупь, прошит толстыми серыми черными нитями. Свободные штаны, рубахи и куртки. Это на тех, что помоложе, а у бородатого плащ с красной полоской на каждом рукаве. И еще пояс, где висел круглый кесет с какой-то травой вроде табака, но непривычно пахнущий и широкие ножны, а в них нож с волнистым лезвием. В карманах курток и плаща ничего интересного, кроме нескольких мятых гильз без маркировки производителя, до сухих стебельков травы. Левое запястье каждого чужака украшал железный браслет, на котором болтался медальон с изображением. Глаз вместо зрачка овальная спираль. На правых запястьях с тыльной стороны была зеленая татуировка, такой же глаз со спиралью. Игорь снял медальон с руки Бородатова и продолжил осмотр. Больше всего его удивила рубашка одного из молодых. Не кожа, похожая на шелк, но непривычные фактуры, блестящая тонкая ткань, искристая и какая-то склизкая на ощупь. Внизу рубашка была нежно розовой, чем выше, тем цвет становился насыщеннее, темнее, и в конце концов, миновав алый и густо вишневый переходила на воротнике в черный. По рубашке шли геометрические узоры. Строгие квадраты, ромбы, призмы и круги. Игорь даже помолчился, так четкость этих узоров не соответствовала мягким переливам оттенков, очень плавно перетекающим один в другой. И так вся рубашка не соотносилась с остальной одеждой, простой и очень практичной. Будто они в разных местах сделаны или, может, в разные времена. «Это такие монголы!» обил Харек. «Нам училка в школе рассказывала. Орда! Они постепи скакали и всех убивали!» «Почему монголы?» удивился сотник. Повесил на плечо пьезорушью и сунув ПМ за ремень, он направился к тачанке, так и стоящей позади контейнера. Харек пошел рядом. «Потому что глаза узкие!» «Не такие уж и узкие!» «Хотя, да, узковаты. Все равно на монголов не похожи. Но они ж по-монгольски говорят». Остановившись перед точанкой они увидели идущего к ним багрянца. «Ты монгольский язык, что ли, знаешь?» – спросил Игорь, перегибаясь через борт. «Не знаю монгольский». Харек поставил ногу на колесо и полез в тачанку. Они такое кричали, пока с этим прыщам дрались. «Башебузок всякий, хардык-балык». Мне показалось, я и русские слова расслышал, и какие-то еще вроде немецких. «Ну что, где скотина?» Подошедший курсант развел руками. «Ушла!» «Как она могла уйти?» «А ногами? Я за ней, а она оглядывается, и быстрее только. Я побежал, и она побежала. Я тогда в нее из пистолета этого, а он не стреляет. Вот так и ушла, скотина!» «Да вон, сами глядите!» Он махнул рукой с пистолетом. Далеко от свалки рогатое животное трусило к маячившим на другой стороне поля многоэтажкам. «Надо было догнать», – сказал Игорь, залезая в тачанку. «Да ну бегать еще!» Багрянец тоже полез в машину, и она сильно просела правым бортом. «У нас стволы и так есть теперь!» «У нее на горбу висело ружье, длинноствол. Это...» Сотник показал ружье, которое взяло мертвеца. Короче, гораздо. Мне кажется, у такого оружия все от длины стержня и количество катушек зависит. Видел, что стволах у них? Заглядывал уже, кинул багрянец. Хотя пистолет вот обычный, пулями стреляет. Вроде дробовика такого, на один большой патрон. В Тачанке было три лавки обитые грубой кожей доски от одного борта до другого. Пол покрыт листами жести, изнутри на бортах висели широкие кожаные сумки. Впереди из пола торчал рулевой рычаг и педали, сзади был железный горб, под которым находился двигатель, а бак прятался под днищем. Игорь, усевшись на передней лавке, первым делом проверил сумки. Там лежали два пистолета-дробовика, полтора десятка пузатых патронов, моток лохматой веревки и котомка где была всякая снять, краюха темно-серого, очень сухого сведу хлеба, ломти вяленого мяса и несколько сморщенных клубней, похожих разом на луковицы и яблоки. Хотя в животе давно урчало от голода, Игорь не рискнул попробовать их. Еще он нашел большую серебряную флягу, которая разительно отличалась от всего остального, как цветастая рубашка одного из мертвецов, отличалась от другой одежды. Искусство работа с тонким мастерским орнаментом очень изящным, настоящее произведение искусства. Вьющиеся лозы, а между ними звезды и полумесяц. От крышки к скобке на боков вляги шла серебряная цепочка. Игорь отвинтил крышку, понюхал. Что там? Поднял голову багрянец, тупо разглядывавший содержимое другой сумки. «Опохмелиться бне!» Игорь протянул флягу над головой хорька. Мальчишка, забравшись в тачанку, стал на удивление молчалив. Сидел, пригорюнившись, сутулился и свесил руки между острых коленей, обтянутых драными спортивками. «Нет, ты не думай, капитан! Я не алкаш какой! Пью редко!» Поспешил оправдаться курсант, принимая флягу. «Редко, но метко йоксель!» «Так...» Он пристал горлышко фляги к носу и шумно втянул воздух. «Это чё? Вроде кефира, что ли? Или, может, этот, как его, кумыс? Может, молоко этих, рогатых? Ну, подкисшее?» Он хлебнул, потом еще раз облеснулся и сделал несколько больших глотков. «Нормально, капитан, пить можно!» Харек громко шмыгнул носу. «Что?» – спросил Игорь. «Мы там жили». Мальчишка показал сторону домов за полем. Над одним поднимался дым. «Я и батя». «А у нас общага неподалеку». Бодро кинул багрянец и снова принялся чесать лоб. «Ты это, капитан, может, растолкуешь мне, что произошло-то? А то мы с ребятами... Ну, Генка да Жорик, одноклассники они мои. Мы из Люберец вообще-то. Они в ментовку поступили, я вот в училище». «Ну, я так насчет учиться не очень, по боксу больше выступаю, вот и взяли меня». «Это я понял», — согласился Сотник. «Перегаром почему от тебя несет?» «Так встретились мы случайно вчера вечером, они после дежурства. Ну вот ко мне в общагу завалили, нажрались, ночью я к домой пошел провожать». «Они даже форму не сняли, прямо в ней напились? Идиоты!» «Это да», — легко согласился Багрянец. Невеликого ума, пацаны. Ну так пошел я их провожать. А на улице шум, бегают. Потом глядим, а в небе-то молнии зеленые. Потом напали на нас эти на телегах. Только они еще тогда в противогазах были, а одна телега с колпаком железным. Ну, мы дрались, убежали, еще водки нашли. Заснули прямо в поле, проснулись. И, короче, утром уже увидали этих и решили засаду им сделать но сейчас он решительно махнул кулаком сейчас протрезвел я и понимаешь ну удивительное ведь дело не въезжаю совсем голос курсанта стал жалобно просительным что все это значит капитан как это такое может быть чтобы ну ты понимаешь о чем я сотник нахмурившись некоторое время молчал Харек с погрянцем глядели на него «Это нашествие», – произнес он, наконец. «Вторжение. Экспансия. Как хотите так и называть. По всему городу открылись такие... дыры. Из них полезли эти серые. Техника у них не крутая, сами видите. Хотя оружие, которое с катушками в стволах, необычное. Но кроме них и простое оружие есть пулевое. Пистолет вот. У нас такое ещё в начале 20 века могли бы где-то в мастерской склепать. Дизеля... «Скот этот рогатый! Еще что-то вроде пушки на броневике видел. Одеты в кожу, шмотки от наших отличаются, непривычные, но при том ничего особо экзотичного». «Экзотичного!» — повторил Багрянец и стал чесать лоб с таким видом, будто в голову его уже давно стучится какая-то важная мысль, но он всю никак не может изыскать внутренние резервы для ее осмысления. «Да, противогазы еще, хотя теперь они их сняли». «Так наши их всех задавить давно должны были», – восхитнул курсант. Харек согласно закивал, сжимая и разжимая кулаки. «Почему самолеты не летают? Мобильники у пацанов отрубило. Я-то свой потерял вчера, а у них даже рации ручные не действовали толком. Где танки йокселем вдуло, где вертушки наши, истребители? Ведь это ж не за жопин с какой занюханный». «Москва!» «А купол ты видишь?» – спросил Игорь. «Откуда он? Почему? Может, он не пропускает к нам теперь никого? Я так понял, что когда он только появился, все электроприборы заколдобило. Ну, кажется, не совсем все, но большинство вырубились, потому и техника не действует, кроме старой». «Но кто же они такие?» Павел через борт плюнул в сторону контейнера, за которым лежали три мертвых тела. Сотник покачал головой. «Я не знаю. Может, прав Харек. Орда это? Орда, которая в Москву захватить хочет. Только откуда они пришли? И зачем? Что им надо? Не знаю. Но выясню обязательно». «Ладно». Багрянец тяжело полез через борт. «Надо пацанов моих похоронить. Я с ними никогда не...» «Ну, мы дрались в школе всю дорогу, на с соседнего двора, так мы стенка на стенку, врагами были, но тут вот встретились, напились, понимаешь, надо закопать их теперь, чтоб по-людски, хоть бы и в мусоре, они же сами-то, а!» «Ха, капитан, чуешь какая-то ирония, Йоктель, только доску найду и закопаю!» Он пошел через свалку, Харек с Игорем глядели ему след. Сделав несколько шагов, Багрянец остановился, сутулившись, постоял немного и обернулся к ним. «Так ты куда сейчас, капитан?» «В свой клуб поеду», — ответил сотник. «Отсюда до него не очень далеко». «Какой еще клуб?» «Был у меня клуб, Стрелковый. Я же в запасе капитан, бизнесменом после армии стал. В клубе оружие должно быть. За ним поеду». «Я с тобой». Заявил Харек таким тоном, что возразить ему сотник не решился. «А ты что думаешь делать, боксер?» – спросил он. «Если из Люберец, к родителям пойдешь». «Да они недавно ту квартиру продали. В деревню обратно перебрались. Там сытнее», – ответил Багрянец. «Далеко, под Новгородом. Никого у меня в Москве нету. А в общагу? Ну что там делать? Если, говоришь, нашествие – это...» «Если Орда, я тогда с тобой, за оружием, со стволами, оно как-то спокойнее, когда вокруг эти серые шастают, а? Помогите мне только ребят закопать, и поедем!»